Глава 25. После потопа. Дела экономические. Печальную картину представляла собой Речь Посполитая к концу XVII века. Территориальные потери были чувствительны, потеряли Левобережную Украину и Киев. Но страна все еще была велика, и главной была экономическая разруха. В начале XVIII века Польша снова пережила опустошение в ходе Второй Северной войны. Коалиция держав во главе с Россией Петра I сражалась против Швеции. Эта война хорошо прошлась по Польше. Военные опустошения сопровождались тогда, как правило, эпидемиями. И вот бывший хлебный амбар Европы не мог уже накормить и себя, поля лежали невозделанными. И когда наступило затишье, страна управлялась очень медленно, прежде всего потому, что не было скота. Он был необходим и как рабочая сила и как источник навоза, единственного тогда удобрения. В былые времена скота хватало, его даже экспортировали, но после прохода войск, в том числе и польских, от скотины оставались только рога и копыта, и людей не хватало. Обедневшие шляхтичи работали в поле теперь сами. Это считалось все-таки менее подлым занятием, чем ремесло или торговля. Потихоньку-потихоньку страна начинала оживать все еще переселялись в Речь Посполитую иностранцы из Германии и Голландии. Они получали статус вольных поселенцев и энергично брались за работу. Слово «голландец» по-польски «голондер» в тогдашней Польше стало синонимом вольного поселенца иноземного происхождения. Особо я хочу заметить, что страна еще оставалась веротерпимой. Когда в России начались гонения на староверов, они бежали в польские владения – Большая община староверов возникла в Вильне. В Вильнюсе. Лирическое отступление. Они там прижились, и когда город был поглощен Российской империей, уже не бежали дальше, хотя им пришлось вынести немало бед. Опишу я о них особо вот почему. В начале 20 века в моду в Российской империи вошли ритуальные процессы, особенно против евреев. Хотя не только. Венцом их было дело Бейлиса. Так вот. Староверы Вильна заявили в печати, что они уже полтора века живут по соседству с евреями, и никогда у них никто перед еврейской Пасхой не пропадал. А ведь были времена, в эпоху гонений на староверов, когда полиция и не подумала бы искать пропавшего старовера, только порадовалась бы. К середине XVIII века сельское хозяйство, тогда основа всего и не только в Польше, было отчасти восстановлено. Можно было ожидать, что страна станет развиваться дальше, Ведь поднялась же Россия после смутного времени, и германские государства встали после тридцатилетней войны, но этого не случилось из-за внутриполитического положения.